Мася ясно чувствовала. Опять невидимое превосходство бабушки над мамой и маме на какое-то упрямое, на зло кому-то, кому, желание жить, как жила, ничего не меняя. Ходить в училище, читать лекции, вести практические занятия, потом, согнувшись, ехать в метро домой, пересаживаться на автобус, толкаться в нем, оберегая сумку с дешевой однообразной едой. Превосходство и упорство тоже ведь не видны. О них догадываешься только по поведению людей. Бабушка после того восторженного отчета на кухне почти сразу же вернулась в свое уравновешенное состояние. Как бы почувствовала, что задела своим успехом Маню. Без лишних разговоров, предварительно позвонив Масе, пока мама была еще на работе, подъезжала на машине, Стоматологики, как тогдашние пятиэтажки, шофер Петя тащил вслед за ней сумки со вкусностями, сырками всякими и йогуртами, языками и кусманами буженины, пакетиками с невиданными фейхуа, киви, грейпфрутами и клубникой. Даже зимой. Да еще оставляла на столе зеленые бумажки. Эти бумажки угнетали маню больше всего. Она приходила домой в обтасканном своем пальтеце, с бывшей, облысевшей от ветхости норкой на воротнике, с синтетическими кусками с хлебом, невкусным кефиром да сосисками. Замечала еще и с прихожей стол, заваленный материнскими дарами, затухала, медленно, как-то нехотя стягивала одежду, одевала шлепанцы, шла на кухню, забыв у дверей свои жалкие покупки и, сев на табуреточку, прикрывала глаза ладонями сомкнутых рук. Нет, она не плакала, просто сидела, согнувшись еще круче, и Мася становилось ее жаль до слез. Она подходила, со спины обнимала мать, ее сильные, молодые и такие жалостные плечи, но Маня не плакала и от этого прикосновения, а похлопывала Масю в ответ по руке, или оборачивалась и обнимала, но ничего не объясняла. Что тут объяснять? Бабушка стала богатой, может быть, а мама по-прежнему бедная. Они спорят друг с другом без всяких слов, и если аргументы мапы очевидны и впечатляющи, то молчание мамы объяснить трудно. Может, она неудачница? Но мапа не уставала рассказывать снова и снова, какой совершенной удачницей была Маня раньше. Депутаткой, именной стипендиаткой, выступала перед бождем. Конечно, сейчас другие времена, другие требуются таланты, но Маня отличная программистка, преподает в Бауманке, могла бы переменить жизнь к лучшему, но не хочет, упорствует. И вот видимый результат борьбы невидимого превосходства с таким же упорством — живописный натюрморт на кухонном столе и забытая пластиковая нищета у входа. Глава четвертая. Мать Маня не откровенничала с дочкой Масей. Не считала возможным возлагать на неокрепшую душу свои тайные страдания, но Мася с малых лет с тех скорбных прогулок вдоль асфальтового шоссе у телецентра, знала или уж, по крайней мере, чувствовала, в чем истинная причина маминого упорства. Она винила себя за отца, винила, что отпустила его от себя, что он один, самый невиноватый, заплатил за всех. Мать и дочь спали в разных комнатах. Маня в большой просторной кровати, которую где-то раздобыл еще отец, а Мася на детском диванчике. И однажды, уже лет десяти, она проснулась, чтобы побежать в туалет, но вдруг услышала тонкий, без перерывов, звук, похожий на вой неисправной трубы, только тоньше. Она не прислушалась, значения не придала. Однако в туалете, в ближайшем, так сказать, месте, средоточении разных труб, Была тишина, а когда Мася покинула его, звук возобновился. Девочка пошла на него. Он исходил из маминой комнаты. Мася растворила шире приоткрытую дверь и поняла, что это так плачет Маня.